Этого вполне достаточно, чтобы осудить наше питерское благодушие. И Сен, судя по всему, был настроен решительно. В бою крейсеров, говорил он, совместились две крайности. Доблесть наших экипажей и позорная слабость боевой техники, в мощи которой Петербург уговаривал нас не сомневаться. «Какие у вас планы?» — вдруг спросил он. Конечников сказал, что обязался перед товарищами передать все их записи, самой высшей инстанции империи, высшие. Да будет вам известно, что в России легче добиться свидания с преступником, сидящим в тюрьме, нежели получить доступ к высокому начальству. Начальство у нас привыкло общаться только с начальством. У вас есть время? Конечно, господин контр-адмирал. Тогда задержитесь во Владивостоке, попросил Иисон. Выводы пленных офицеров с рюрика. Я проверю на практике. Это необходимо, чтобы наши головотяпы из щедринского города Глупого не вздумали отмахнуться от этих трагических выводов, вынесенных честными людьми из самой гуще боя крейсеров. На безлюдном острове Русском в окрестностях Владивостока он устроил испытательный полигон, куда свезли отработанные корабельные котлы из лучшей стали, Поставили обрезки броневых плит. Карл Петрович созвал специалистов морской артиллерии, пригласил адмиралов, какие тут были тогда во Владивостоке, и предупредил, что они станут свидетелями опытов, обязанными подписаться под официальным актом испытаний. Из двое крейсеров, сказал он, я вынес лишь подозрение в несовершенстве наших снарядов. Теперь проверим, насколько убедительны мои подозрения в преступной косности, безграмотности и самоуспокоенности столичных пирократов. Позади целей были растянуты парусиновые щиты. Первый же снаряд, выпущенный из пушки в многослойный паровой котел, пробил одну его стенку, рассек вторую и третью, наконец выскочил из котла наружу и, продыряев в парусину, только потом соизволил взорваться. Исон откомментировал. «Даже из этого кустарного опыта, — сказал он, — легко понять, почему Крис и, и держались в бою столь уверенно. Японцам заранее были известны все наши просчеты. Результаты испытаний, — писал Иссон, — вполне подтвердили мои предположения о совершенной недействительности фугасных снарядов нашего флота в сравнении с японскими». Советские историки подчеркивают правоту Иисона, говоря, что акт о проведении опытов адмирал Иисон справедливо именовал прямо обвинительным и развертывающим ужасную картину причин последовательных наших неудач и поражений всей этой войны. Вечером он принял в гостинице иеромонаха Алексея. «Вы решили все-таки ехать?» «Да, в Мацуяме я обещал, что доберусь до Питера». Воля ваша, усмехнулся Иисон, но я боюсь, что все закончится ерундой. Вас просто сожрут и, наверное, даже костей не выплюнут. Но ради понесенных жертв, господин адмирал, ради этих жертв стоит ехать, согласился Иисон. Я от души желаю вам не оказаться в пиковом положении. На Руси так бывало не раз со всеми борцами за правду. Пленные офицеры в Мацуяме продолжали получать свое офицерское жалование, которое японцы выплачивали им в иенах, заведомо зная, что после войны русское правительство возместит все расходы на пленных. Правда, с иен много не разгуляешься, но посещая городские магазины и рестораны, что разрешалось, пленные заметно оживили японскую кулинарию и торговлю в лавочках Мацуяме. Мичман Панофидин закупил два отличных окорога, набил целую сумку печеньем, приобрел кулечки с нарядными конфетами. Все это к побегу. Когда он с покупками вернулся в лагерь, ему встретилась приветственная Цотибаси Сотико, с которой он пытался поговорить по-японски. «А что за этой бамбуковой рощицей?» «Рисовые поля», — ответила Сотико. «А дальше? Наверное, и деревни». «Здесь, на острове Сикоку, охотно рассказывал японка, живет очень много людей, много рисовых и чайных плантаций. Кажется, именно Сикоку ваш профессор Краснов вывез кусты нашего чая на Кавказ. И скоро вы будете пить русский чай, не догадываясь, что он японский. Должно быть, у вас много рыбаков, конечно. С чего бы мы жили, если бы не рыба? У них хорошие лодки». Наверное, если выходят далеко в море.